Глава 1 Белый лабрадор. Я уже давным-давно мечтала завести себе собаку. Но мы снимали квартиру, а хозяин запретил держать в доме собак. Мой папа пытался поговорить с ним, но все было бесполезно. Есть такие люди, с которыми просто невозможно говорить. Он утверждал, что другие жильцы против собак. Это полная чушь. Я знала, что семьи с третьего и четвертого этажа тоже хотели бы иметь собак. Все дело в том, что хозяин сам не любил животных. Мой папа сказал однажды, «Дело не в собаке. Он сам себя не любит и не хочет, чтобы другим было хорошо». Я как-то раз внимательно наблюдала за хозяином. Он и в самом деле был несчастным и от этого очень злым. Когда мама очередной раз завела с ним речь о собаке, он пригрозил, что выселит нас из дома. Я и сегодня уверена, что никто не имеет права запрещать людям держать собак. Поэтому имеет смысл купить себе собственный дом, хотя бы для того, чтобы держать там животных. Спустя некоторое время родители действительно купили себе дом с садом. У меня теперь была собственная комната, и я чувствовала себя на седьмом небе отчасти. Но родители были далеко не так рады. Покупка оказалась дороже, чем предполагалось, и я, конечно, поняла, что с деньгами у нас туго поэтому я решила на некоторое время оставить свои желания при себе. Но мне так хотелось иметь собаку. Однажды утром мама разбудила меня и сказала, «Кира, вставай быстрее, около дома спит раненая собака». Я вскочил с кровати и бросилась к двери. И правда, в углу между домом и гаражом лежал белый пес. Он крепко спал и вздрагивал во сне. На спине у него была довольно большая кровоточащая рана. Похоже было, что его отделали другие собаки, после чего он приплелся сюда и без сил завалился спать. Мне стало его жалко. «Как же можно кусать такого замечательного пса?» — подумала я. И тут он проснулся и взглянул на меня своими большими глазами. Потом он встал на ноги и сделал несколько шагов в мою сторону. Но при этом он так дрожал от слабости, что ноги у него разъехались, и он плюхнулся на пузо. «Я сразу же полюбила его!» Мы осторожно перенесли его в машину и отвезли к ветеринару. Тот зашил рану на спине и сделал несколько уколов. Пес успокоился и уснул. Ветеринар объяснил нам, что рана действительно от укуса, но скоро должна зажить. Он также сообщил нам, что порода собаки называется лабрадор. Это на удивление добродушные и умные собаки. Они очень любят детей». Из них получаются самые лучшие поводыри для слепых. Пока врач рассказывал, я гладила белую шерсть пса. Какая она была мягкая и нежная. Пес даже и не почувствовал, когда мы отвезли его домой и осторожно положили на подстилку в кухне. Я не сводила с него глаз. Скорее бы он поправился, думала я. Но беспокоилась я понапрасну. Белый пес быстро встал на ноги. И тут появилась еще одна серьезная проблема. Мы ведь не знали, чей он и откуда. Имеем ли мы право оставить его у себя? Я не на шутку испугалась. А что, если родители не захотят держать собаку? Денег-то у нас не так много. Конечно, мы должны были отыскать его владельца. Однако тайне я надеялась, что мы никого не найдем. Папа дал объявление в газету и обзвонил несколько приютов для бездомных собак в округе. Но никто ничего не слышал о белом лабрадоре. С каждым днем пес все больше нравился родителям. Он стал настоящим членом нашей семьи. Тем временем лабрадор полностью поправился. Однажды мы носились с ним по двору до полного изнеможения. Потом я села завтракать. Речь за столом опять зашла о деньгах. Я предпочитала не слушать эти разговоры. Во-первых, я ничего не понимала. А во-вторых, когда затрагивалась эта тема, у всех были очень несчастные лица. Когда в беседе возникла пауза, я решила перевести ее на более важную тему и спросила, «А как зовут нашего пса?» И все вдруг поняли, что мы не знаем его имени. По-моему, это было неправильно. У собаки должно быть имя. Я смотрела на белый комок шерсти, спавший в трех метрах от меня на своей подстилке, и думала. Но в голову мне ничего не приходило. А родители тем временем опять переключились на финансовые проблемы – Отец раздраженно говорил «Деньги, деньги, деньги! Все только и крутится вокруг них!» И вдруг Лабрадор проснулся и подбежал к папе. «Мани!» — воскликнула я. «Он отзывается на кличку Мани!» Пес тут же подбежал ко мне. «Его надо назвать Мани!» — убеждала я родителей. «Он сам выбрал себе это имя!» Мама была не в восторге от такого предложения. Нельзя же назвать собаку «деньги». Однако папе это показалось забавным. А ведь неплохо получается. Мы зовем деньги, и они к нам приходят. Вот и решение всех проблем». Он тогда еще не подозревал, насколько его предположение было близко к истине. Вот так и получилось, что Лабрадора назвали Мани. Прошло шесть недель, а мы все еще не знали, откуда взялся Мани. Да мне уже не очень-то хотелось знать, Ведь если бы нашелся владелец, то Мане, наверное, пришлось бы отдать. А мне так хотелось, чтобы он остался с нами. Родители тоже очень привыкли к нему. В результате Мане остался жить с нами. Но в глубине души я все еще опасалась, что однажды к нам в дверь постучится его прежний владелец и заберет пса. Думаю, не стоит даже говорить о том, что мы с Маней уже успели стать лучшими друзьями. Все началось через полгода после того, как Мани поселился у нас. Он действительно был очень добрым, терпеливым и сообразительным псом. Таких умных глаз я не видел ни у одной собаки. Порой я ловила себя на мысли о том, что он понимает все, что я говорю. Все лабрадоры с удовольствием плавают, однако мне кажется, что никто не любил воду так, как Мани. Он не пропускал ни одного ручья и озера. Мне бы очень хотелось увидеть, как он будет плавать в настоящем море, где есть большие волны и песчаные пляжи. Но родители сказали, что об этом и думать нечего, потому что дела у отца на работе идут неважно. По воскресеньям мы часто ходили на реку. Она была большая и немножко напоминала море. К тому же под мостом было очень сильное и опасное течение. Не знаю, что случилось с Маней в тот день». Все утро он радостно бегал вместе со мной по двору, а когда мы пошли гулять, вдруг убежал от меня. Мы звали его и искали повсюду. Вдруг мы увидели, что он барахтается в воде и течением его несет к мосту. Я до сих пор не знаю, как он туда попал, ведь он знал, что в этом месте входить в воду опасно. Между опорами моста была натянута сеть. В ней-то и застрял Мани. Его голову захлестывали волны, ему нечем было дышать, голова все чаще скрывалась под водой — Я должна была спасти его. Я не могла спокойно смотреть, как он тонет. Времени раздумывать не было, и я прыгнула в воду. Все произошло очень быстро. Меня тут же накрыло с головой, я глотнула воды и запаниковала. Вокруг была только грязная холодная вода, и я уже не понимала, где верх, а где низ. Потом в глазах у меня потемнело, и что произошло дальше, я не помню. Позже родители рассказывали мне, что я застряла в той же сети, что и мани К счастью, поблизости оказался катер водной полиции. Видимо, перед тем, как потерять сознание, я крепко обняла Мани. Во всяком случае, полицейские вытащили меня из воды вместе с ним. Меня привели в чувство, но некоторое время мне пришлось провести в больнице, потому что я должна была лежать. Мани пришел в себя значительно быстрее и буквально не отходил от моей кровати. Он часами мог сидеть рядом и смотреть на меня. По его глазам было видно, что он все понимает. Многие люди не знают, что собаки могут быть по-настоящему благодарны. Вот и мани целыми часами смотрел на меня добрым и благодарным взглядом. Конечно, тогда я даже не догадывалась, что будет дальше. Тем временем мне исполнилось 12 лет, но ничего не изменилось. На море мы так и не поехали, мои родители все еще переживали по поводу экономического спада, По их словам, выходило, что все наши денежные проблемы из-за плохой экономической ситуации. А когда я спрашивала, почему же тогда у родителей моей подруги Моники дела идут все лучше, то меня раздраженно обрывали. Настроение было хуже некуда. Мама время от времени говорила, что лучше бы мы не покупали этот дом. Мне казалось, что эти разговоры — пустая трата времени, ведь прошлого изменить нельзя. Кроме того, тогда бы у меня не было мани. И однажды Произошло что-то невероятное. Как-то раз я решила заказать по телефону новые компакт-диски своей любимой группы. Я как раз увидела по телевизору рекламу, где был указан телефонный номер. Я села к телефону и начала набирать номер. И вдруг услышала голос. «Кира, подумай, можешь ли ты позволить себе такую покупку?» Я испуганно обернулась. Двери были закрыты. Я была в комнате одна, то есть рядом не было ни одного человека. Лишь Мани лежал у моих ног. Может быть, мне показалось? Я снова взяла в руку телефонную трубку, которую бросила от испуга, и начала набирать номер. И снова услышала голос. «Кира, если ты купишь эти диски, то потратишь все свои карманные деньги за месяц!» Передо мной стоял Мани, слегка наклонив голову в сторону. На мгновение мне показалось, что говорит он... Но этого не может быть. У меня внутри все похолодело. Я подумала, собаки ведь не могут говорить. Даже такие умные, как Мани. Когда-то все собаки умели говорить. Но только не так, как люди. Потом у них эта способность пропала. А у меня осталось. Мани внимательно смотрел на меня. Я как-то видела по телевизору говорящего верблюда. Но ведь то было кино, размышляла я. А это совсем не кино. Это же реальность. И тут до меня дошло. Я просто сплю. Я быстро ущипнула себя за руку. Ой, как больно. Выходит, что не сплю. Мани продолжал смотреть на меня. Затем я вновь услышала голос. Может быть, поговорим спокойно? Или ты так и будешь щипать себя? Не могу объяснить, но мне почему-то вдруг показалось совершенно нормальным, что Мани умеет говорить. Как будто мы беседовали с ним уже долгие годы, только одно было странно. Когда мани говорил, пасть у него не двигалась. Мы, собаки, общались между собой эффективнее, чем люди. Когда мы хотели что-то сообщить друг другу, то мы просто обменивались мыслями, — сказал мани Поэтому я знаю, о чем ты думаешь. На этот раз я не на шутку испугалась. — Значит, ты читаешь все мои мысли? — спросила я и начала быстренько перебирать в уме все, о чем думала в последнее время. Но Мани прервал мои размышления. «Конечно, читаю. Когда два живых существа близки друг другу, то они всегда знают, о чем думает каждый из них. Поэтому я знаю, как тебя огорчают финансовые проблемы родителей. И я вижу, что ты начинаешь совершать те же ошибки. Ведь отношение человека к деньгам закладывается уже в детстве. Вообще-то я не собирался говорить с тобой». Если ученые узнают об этом, то меня запрут в клетку и начнут проводить эксперименты. Поэтому я никому не рассказывал о своих способностях. Но раз уж ты спасла меня, рискуя собственной жизнью, то я сделаю для тебя исключение. Только это должно остаться нашей тайной. Об этом никто не должен узнать. Мне хотелось задать Мане так много вопросов, Я хотела узнать, откуда он появился, кем был его прежний владелец, кто его покусал, но он прервал меня. «Все это ты узнаешь позже. А сейчас давай не будем тратить время попусту. Я предлагаю обсудить одну тему. Деньги. Это очень важно. Есть и другие темы, которые интересуют меня намного больше», — подумала я. «Кроме того, мама часто говорила, что деньги — это не самое главное в жизни». Я тоже не считаю, что деньги – это самое главное, но они приобретают исключительную важность, когда их постоянно не хватает. Вспомни, как мы с тобой тонули в реке. Нам обязательно надо было выбраться. Все остальное было второстепенным. То же самое происходит сейчас с твоими родителями. Их финансовое положение настолько тяжелое, что они только о нем и говорят. Можно сказать, что они тонут. Я хочу помочь тебе, чтобы ты не попала в подобную ситуацию. Если хочешь, я покажу тебе, что деньги могут приносить радость. Я об этом еще никогда всерьез не думала. Конечно, мне хотелось бы, чтобы у родителей было больше денег, но у меня были сомнения, может ли собака быть хорошим советчиком в том случае, когда речь идет о деньгах. Это мы еще посмотрим, перебил меня Мани, и мне показалось, что у него на морде появилась снисходительная улыбка. Но самое главное, что я смогу тебе помочь, если только ты этого по-настоящему захочешь. Поэтому я попрошу тебя всерьез задуматься над этим. Вас, людей, часто обманывают собственные мысли. Я предлагаю тебе кое-что время от времени записывать. Для начала напиши к завтрашнему дню 10 причин, почему тебе хотелось бы быть богатой. Завтра после обеда в 4 часа пойдем гулять в лес. Мне казалось я еще слишком молода, чтобы заниматься такой сложной темой, как деньги. Кроме того, я видела, что моим родителям разговоры о деньгах не доставляют никакого удовольствия. Мани, конечно, прочел мои мысли, и я сразу же услышала его голос. «Твоим родителям живется так плохо, потому что, когда они были в твоем же возрасте, то не научились обращаться с деньгами». Один мудрый китаец как-то сказал, «Берись за большие дела, пока они еще маленькие» ибо все большое начинается с малого. Есть кое-какие секреты, касающиеся денег, о которых я и собираюсь тебе рассказать, но только если ты действительно этого хочешь. Поэтому отыщи 10 причин. А пока я с тобой больше не буду разговаривать. Весь остаток дня я напряженно думала, а подумать было о чем. Во всяком случае, я решила никому не рассказывать о своем открытии, Мне не хотелось, чтобы мани стал жертвой бесчисленных экспериментов ученых. Я представляла себе, как его запирают в тесную клетку и подключают к нему провода. Нет, такого не должно быть. Значит, мне нельзя никому рассказывать о том, что мани умеет говорить. Кроме того, я решила не задавать себе слишком много вопросов насчет мани и его чудесных способностей, поскольку чувствовала, что это мне ничего не даст. Однако я все еще не была убеждена, что мне стоит всерьез размышлять о деньгах. И тут мне вспомнилось изречение мудрого китайца берись за большие дела, пока они еще маленькие». Что бы это значило? Внезапно мне пришла в голову одна мысль. Может быть, это похоже на Генри, терьера из соседнего дома? Соседи взяли его, когда ему было уже пять лет. Генри абсолютно никого не слушался. Соседи постоянно говорили, что его уже поздно исправлять. Вероятно, Собаку легче научить чему-то, пока она еще совсем маленькая. Видимо, в том, что касается денег, мои родители были как Генри. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что Манни знает, о чем говорит. Итак, мне нужно было найти 10 причин, по которым я хочу быть богатой. Это оказалось нелегким делом. Ведь для того, чтобы выполнить большинство моих желаний, мне требовалось не так уж много денег. Спустя 3 часа Список был готов. Первое. Велосипед с 18 передачами. Второе. Я смогу купить себе столько компакт-дисков, сколько захочу. Третье. Я смогу купить красивые спортивные туфли, о которых уже давно мечтаю. Четвертое. Я смогу подолгу говорить по телефону со своей лучшей подругой, которая живет в двухстах километрах от нас. Пятое. Летом я смогу принять участие в программе обмена школьниками и поехать в США. Это поможет мне лучше освоить английский язык. Шестое. Я смогу подарить родителям деньги, чтобы они не выглядели такими несчастными. Я помогу им расплатиться с долгами. Седьмое. Я приглашу всю семью на праздничный ужин в итальянский ресторан. Восьмое. Я смогу помочь бедным детям, которым живется еще хуже, чем мне. Девятое. Черные модные джинсы. 10 Компьютер. Когда со списком было покончено, мне вдруг и в самом деле захотелось быть богатой. Ведь богатые люди могут позволить себе все эти вещи и еще много чего интересного. Кроме того, составляя список, я вдруг подумала о своей подруге Дженни. Я решила спросить у Мани, можно ли мне будет рассказать Дженни обо всем, что я узнаю про деньги. Я с трудом смогла дождаться, когда наступит 4 часа. Тогда я узнаю, как стать богатой».